Глава 7. Журавлиные перья. Часть 1. Эпоха черного солнца. Год 359. Сезон дождевой воды. Весенний воздух благодетелен. День седьмой от пробуждения Бенну. Цитадель Волчье логово. Киноварию. Шата представленная к ослабленному ритуалам Эллирию. Оказалась женщиной заботливой и прекрасно подготовленной в вопросах организации быта. Задрапированное ярко-красной мантией жреческое одеяние сидело на нем идеально, волосы были тщательно расчесаны и уложены в безукоризненную, подобающую высокому статусу, прическу. Однако даже простая прогулка из комнаты в комнату стоила немалых трудов. Он мог идти, только опираясь на протянутую руку. Выходцу из могущественного Леонора было непросто смириться с осознанием собственной немощи, но, скрепя сердце, приходилось снова и снова принимать помощь Шиаты. Благо, она предлагалась ненавязчиво и деликатно. Тем не менее, дело явно повернуло на поправку. Он, наконец-то, перестал беспрерывно кашлять кровью и терять сознание с завидной регулярностью впечатлительной юной девицы. Кроме того, после сытой утренней трапезы Шиата принесла на десерт свежие фрукты и какое-то новое, стимулирующее восстановление организма снадобье «Что за зелье вы тут сварили?» Элири поморщился и демонстративно сплюнул тинктуру обратно в овальную серебряную чашу. «Решили угробить меня во второй раз?» В жизни не пробовал большей гадости. «Это горькая слеза, миссир Ларр. Терпеливо объясняла Ишиата, аккуратно промокая его рот кружевым белоснежной салфетки. «Очень эффективное средство». «И название, — говорит, — само за себя», — брезгливо фыркнул совершенный, отставляя в сторону сосуд с решительно забракованным им лекарством. «Отвратительная горечь». «Великий Иерафант повелел приготовить ее, помните?» Извиняющимся тоном проговорила Шиата и склонилась в глубоком простительном поклоне, ожидая, когда бывший верховный жрец сменит-таки гнев на милость. Уйти, позволив больному не принять назначенные средства она не могла. Уголки рта и лирия чуть шевельнулись при небрежительной улыбке. — Тебе придется пообещать мне что-нибудь очень заманчивое, чтобы я согласился проглотить эту редкостную дрянь. Капризным движением он оттолкнул от себя поднос еще дальше, едва не перевернув неприятную бутыль с зельем, а заодно и ни в чем не повинную вазочку, заполненную крупными ягодами соблазнительной сладкой клубники. Первый в этом сезоне. Шиата на миг задумалась. Вступать в спор рассудительная женщина не собиралась. То ли из почтительности, то ли успев уже уяснить всю бессмысленность этого занятия но своевольного подопечного нужно было как-то уговорить. «Выпив горькую слезу, вы очень скоро окрепнете и будете в состоянии безопасно принять ванну», — с вкратчивой надеждой проговорила жрица. «Как я слышала, ваша светлость любит воду». «Я и спрошу у великого Иерафанта разрешение приготовить для вас расслабляющую горячую ванну». Его Высокопреосвященство всерьез опасается, что для полноценных водных процедур все еще слишком рано, и Мессиру может стать нехорошо. Но я уговорю его, если Мессир согласится не выплевывать лекарства. Воду. Да, кажется, прежде он любил воду. Неизвестно, почему Элирия вдруг привиделся океаном. На мгновение показалось, будто он вновь стоит посреди длинной полоски песчаного берега, а море круто вздымает пахнущие солью прозрачные зеленоватые валы и вдребезги разбивает у его ног. В раннем детстве Иллирий готов был пропадать на причале часами. В городе Солнце, главном городе Леонора, лучшем на свете, он находил особенное удовольствие каждый день приходить на Молл, любуясь тем, как на реях медленно распускаются белоснежные облака парусов, а величественные волны качают на своих ладонях изящные и быстрые военные корабли. Те корабли, на которых впоследствии в эпоху последних дней бежали они на материк и лишились дома. Те самые корабли, что едва не утонули под тяжестью их печали. Полузабытое прошлое накатывалось на него, как прилив ленивыми мутными волнами. Случайно выросшему кусочку памяти одно за одним притягивались новые воспоминания. Малиновая от весенних закатов вода, как зеркало. Стремительные чайки вскользь касаются её крылами. Это было начало, а конец далеко не так радужен. В нём только пасмурное море, забравшее сияющий Леонор из которого упрямо тянутся в его вены водоросли застарелой тоски. Так много всего было уже пережито. Липкий мох успел покрыть древние скалы, выросшие из песка, по которому ступал когда-то. И вот теперь снова приходится начинать жизнь с нуля, сталкиваясь с совершенно новой реальностью. Но он по-прежнему любил океан и никогда не смотрел на него с укором. Договорились... Что ж, в конце концов, это и впрямь неплохая сделка. И еще принеси вина, перебить мерзкий вкус». Элири провел языком по сухим от болезни губам и задумался. Наморщил лоб, тщетно пытаясь вспомнить, но решительно ничего не приходило на ум. Уже в полной мере к нему вернулась ясность сознания, но память память возвращалась очень избирательно. «Твой господин должен точно знать» которые мне по вкусу». Элирий в конце концов сдался и пожал плечами, так и не выудив из своей головы ни одного любимого сорта. «Спроси у него». «Хвала небесам, хотя бы это не его заботы. Ученик обязан разбираться в предпочтениях учителя». Едва шата, поклонившись, вышла, Элирий немедленно поднялся вновь и кое-как доковылял до широкого окна с великолепным наборным витражом. Разноцветные кусочки мозаики радовали глаз, складываясь в яркий цветочный узор, а сразу за ними, едва различимо, переливалась в воздухе некая мутная взвесь, словно маслянистая плёнка плыла по гладкой поверхности воды. На этом открытии с разведыванием местности можно было заканчивать. Пейзаж за окном размывался в смелую абстракцию — «Ничего не разглядеть, хоть во все глаза смотри». Нахмурившись, Совершенный поднял руку и осторожно приблизил ладонь к витражному стеклу. Характерное покалывание жаром заполнило кончики чутких пальцев, давая ответ. «О небожители! Здесь мощное силовое поле. Двустороннее. Это значит...» Никто не может проникнуть внутрь, и никто свободно выйти наружу. Это тонкое цветное стекло совершенно непреодолимо, словно каменная стена. С одной стороны, магические контуры и запоры защищают от всевозможных опасностей извне. С другой — превращают временные убежище в тюрьму, из которой нет выхода. Защищена ли настолько серьезно вся цитадель Великого Иерафанта, или, учитывая немалые затраты ресурса, только красные покои? И для чего было устроено так? Красный Феникс не был мастером взлома настолько монументальных барьеров и вообще нечасто прибегал к методу грубой силы. Используя ее лишь в крайнем случае, он предпочитал тратить цвет своей крови рационально и эффективно, добиваясь больших результатов с меньшими усилиями. И именно поэтому, даже владея самым редким даром небес, способностью управлять священной стихией солнечного первого огня, мессир Элири Лестер Лар так любил обманчивую стихию иллюзий, переменчивый и лукавый дух бесцветия. А вот его ученик всегда тяготел к созданию воздушных барьеров, незримых и непреодолимых защитных преград, которые успешно сдерживали в том числе и сокрушительные удары легендарного хвоста Феникса. Но все это — дела давно минувших дней. В нынешнем состоянии говорить о каком-то применении цвета крови вообще не приходилось. На повестке дня стоял более насущный вопрос — как бы этой драгоценной кровью не истечь или не захлебнуться случайно во сне во время очередного приступа кашля? Само по себе наличие силового поля выглядело весьма подозрительно и навевало разные мысли. Всегда лучше ошибиться в излишних подозрениях, чем недооценить реальную опасность. Больше всего ситуация походила на то, что эта красивая комната — клетка, и он уловлен в нее, как алая птица Феникс, которая не живет в неволе. Гордая птица в руках птицелова. Еще раз тщетно взглянув наружу сквозь молоко туманной пелены, мессир Элери Лестерлар отвернулся и задумчивым взглядом обвел щедро украшенные цветами внутренние покои. Пусть сейчас совершенно никто не видел, он попытался придать лицу привычные непроницаемые выражения. Нет сомнений. В прошлом красный феникс Леонора оставил что-то очень важное, бывшее весомой частью жизни. Что-то. А точнее сказать, кого-то кого за минувшие четыре сотни лет, увы, он умудрился напрочь позабыть. Смутное ощущение точило душу, тяготило и не давало покоя, будто нечто значительное играючи пряталось от него и не позволяло ухватить себя за хвост. Казалось, воспоминания скрываются, словно молния в белоснежных облаках, ускользает от взгляда, как белое журавлиное перо, упавшее на ослепительный снег. Белый снег, укрывший память белым саваном забвение. Элирий нахмурил брови, мучительно пытаясь вспомнить, кто стоял рядом с ним в те давние годы его величия и кто, возможно, мог бы помочь ему сейчас. Определенно, этот дикарь, этот рыжеволосый кочевник-полукровка — не мог быть единственным учеником прославленного Красного Феникса Леонора. Эпоха Красного Солнца, год 274-й, сезон малой жары, дуют жаркие ветры. Ромбелиад, Красная Цитадель, черной тушью. После долгого путешествия на восток они, наконец, прибыли в Ромбелиад, вскоре после захода солнца, валы алой закатной тиши. Это был вытянутый вдоль побережья город в узкой бухте Красного Трепанга, что вдавалось в плоть материка глубоко и хищно, словно кошачий коготь. Столь удачное географическое расположение давало защиту не только от свирепых морских штормов, бушевавших в этих краях постоянно, но и от внезапных нападений. Правда, из-за отсутствия бурь тихие волны не выбрасывали на берег закрытой бухты самоцветы, коими были так знамениты янтареносные косы Бену. Зато неутомимые ловцы доставали из тела океана немало рожденного им перламутрового и золотого жемчуга, шедшего потом на роскошные украшения для совершенных. Не зря с момента основания Ромбелиад гордо именовали «Морской жемчужиной Востока». Это был один из двух городов Оси, основанных Красным Фениксом. Ось пронизывала весь материк — от запретного города Ромбелиата на востоке до вечного города Бенну на западе. И мало-помалу независимые территории, что находились между великими городами, были вновь покорены морским народом. Увы, как и всегда, земля прирастала кровью. У сопровождавших красного жреца карателей имелись превосходные породистые лошади. Но Райер... Разумеется, предпочел взять из халдера собственного, любимого и неоднажды испытанного скакуна с приметной шкурой цвета золота. Верный солнечный конь со струящимися кремовыми гривой и хвостом летел вперед и в теплых лучах закатного света нес всадника в неизвестность. Теперь копыта его, увы, звонко цокали по камням незнакомых безлюдных мостовых — Они поднимали к небу пыль бескрайних южных степей. Жизнь раскололась на до и после и пошла в совершенно другом направлении. Никогда прежде Раер не бывал в большом городе. Ему вообще редко доводилось бывать в городах, разве только в набегах и вместе с соплеменниками. Но во время этих кратких визитов степные волки предпочитали грабить, убивать и жечь а вовсе не любоваться красотами. Ромбелиад же оказался не просто большим, а по меркам неискушенного кочевника поистине огромным. Страшно представить масштабы Бенну в таком случае. Когда городские ворота закрылись за ними, на улице уже начали опускаться сумерки. В этот час Ромбелиад дышал влажностью и казался причудливо лиловым, похожим на мираж. Воздух сильно похморем, долгожданные после жаркого дня вокруг плавала приятная вечерняя прохлада. Под ногами коней клубились понемногу собиравшиеся с берега марь и морской туман, расползалась по мостовым сиреневая дымка. Подкрадывалась ночь, она была уже близка, и густо-синие тени одна за другой проливались на западный город, растушевывая краски и контуры. Розовато-перламутровый колорит зданий едва проступал из полумрака, словно на расплывчатый, потускневший от времени картинки из старых фолиантов. Сыну великих степей были не по сердцу закованные в камень города. Природа была его домом, и воля была его жизнью. Исполненная юношеского восторга, душа Райера жаждала свободы, просторы и широты. Но таким... Чуточку нереальным и не столь строгим, как воображалось, легендарный Ромбелиад неожиданно понравился ему. Утонченная красота запретного города очаровывала и пленяла. Взгляду кочевника впервые открылось ночное море. Мерцали кормовые огни стоящих на рейде величественных кораблей, название которым он не знал. Вдоль берега пенной волной белели цветущие деревца горденей в душистый аромат которых тонкой струйкой вливалась морская горечь. Ромбелиад весь шумел морем, как прижатая к уху раковина, по улицам бродило эхо океана, и целых пять месяцев в году можно было любоваться пышным белопенным прибоем цветов по всей линии побережья. Позже Райер узнал, что гораздо больше гордений высажено в аллеях восьмивратного Бенну, но не белоснежных, а декоративных, золотых, выведенных специально под стать главному цвету второго города Оси. Одежды горденеевых цветов носили высшие иерархи храма полудня, для прочих же этот цвет был запрещен, так же, как и элитный цвет красной вишни, принадлежащий высшим иерархам храма заката. Все эти унылые нюансы и формальности давались Райеру с трудом, но имели значение для общества совершенных. В Ром-Белиате определяли положение по внешнему виду. Темное небо над этим лиловым городом было удивительно прекрасно, полное ранних звезд и непривычного очень соленого ветра, такого соленого, что даже горчило во рту. Кажется, глубокий небесный купол опрокинулся прямо над ним, знакомые созвездия виднелись в просвете синеватых облаков, успокаивая и даря утешение. Глядя вверх, Райер почти поверил, будто он все еще в великих степях, и где-то неподалеку высятся просторные шатры любимого старшего брата и отца. Боль от расставания с ними. Было больше его сердца. В первое время ее невозможно было почувствовать и осознать в полной мере. Но делать нечего, оставалось только принять свою судьбу. До тех пор, пока не появится возможность что-то изменить, исправить ошибку жестоких богов. За все время в пути Красный Феникс не перемолвился с будущим учеником, ни словом и едва ли удостоил кивком. Кажется, его светлость мессира Лирии Лестер-Лар был человеком сложным и закрытым. А может, и легендарный основатель Ром Белиате и вовсе не снисходил до разговоров с окружающими, если только ситуация не требовала его вмешательства и немедленных личных распоряжений. Каратели не смели обращаться к нему напрямую, только выполняли полученные приказы, и Раеры с удовольствием следуя их примеру, также делал вид, что проглотил язык и целыми днями настороженно помалкивал. Говоря откровенно, вновь контактировать с навязанным ему наставником совершенно не хотелось, особенно если учесть незабываемое знакомство с хвостом Феникса. И дело даже не в ужасном характере владельца артефактной плети. Кочевник по-прежнему не мыслил себя учеником в храме закатного солнца, и уж тем более... Будущим жрецом. Такая жизнь не для него. А потому Райр отчаянно надеялся, что нелепая, неприятная история все же как-то разрешится в его пользу, и рано или поздно удастся вернуться домой и свидиться с родными. Увы, тогда он еще не мог знать, что, узрев своими глазами блистательный ромбелиад, он станет потерян для Халдера Навсегда.